Глава 12,5. целых пять десятых. «Дэра. Я назову его Дэра. Или, может быть, Эйрик?» Она поморщилась. Нельзя было позволять ему создавать. «Он будет моим другом», — продолжил Эван. «Нет, не будет. И вообще, зачем тебе друзья?» «Потому что ты меня не любишь». Она схватила его за руку сильнее и пошла быстрее. Эван захныкал. Она терпеть не могла, когда он плакал. Раньше это казалось забавным, но теперь нет. Надоело. Она перешла через порог и вдруг почувствовала, что ее рука сжимает воздух. Засранец. Он убегал сквозь миры, но вскоре она поймала его в пустыне. Тот выдохся и просто лежал ничком на песке. Она легонько пнула его мыском своего макасина. Обувь на ней была легкой, поэтому вряд ли ему было больно. «Ну хватит!» Мягко, насколько могла, сказала Дэй и опустилась рядом с ним. «Здесь жарко, и я чувствую какое-то шевеление под песком. Нам нужно уходить». «Никуда я с тобой не пойду». Дэй схватила его за руку и без труда подняла на ноги. Какой же он все таки оказался хрупкий. Его отец был совсем другим. «Послушай меня, пожалуйста». Она улыбнулась. «Я не, не люблю тебя». Просто ты меня раздражаешь. Вечно что-то требуешь, ноешь. Ничего личного». Эван всхлипнул. Глаза его опухли и стали красными. Отвратительное зрелище. Она брезгливо отпустила его руку. «Давай мы уйдем из этого мира, а я послушаю про Деру. Идет?» Эван насупленно кивнул. Они перешли в мир, где пахло углем и паром. Не молодой, но и пока не старый мир. Не все деревья еще были срублены. Стояла ночь. Дэй и Эван уселись на поляне, и она заставила васильки и ромашки раскрыться. Раньше он бы засмеялся и захлопал в ладоши, но сейчас он стал слишком взрослым для этого. «Дэра будет моим другом», — сказал Эван. «Это я уже знаю. Когда ты с ним познакомишься?» «По-разному. Он будет жить в нескольких мирах. Тогда он всегда будет со мной. У него будут другие имена тоже». Дэй хмыкнула. «Удобно». Но для этого было еще слишком рано. Она хотела, чтобы Эван оставался с ней как можно дальше. «Послушай меня», — сказала она серьезно. «Тебе пора прекращать думать об этом. Я не хочу, чтобы...» «Чтобы у меня были друзья?» «Нет, конечно». На мгновение она вспомнила себя давным-давно, когда еще клетка не была построена. Когда еще она не превратилась в себя такую... «Ты не можешь использовать свой дар. Ты ведь знаешь, что произойдет, если ты продолжишь». Эван угрюмо кивнул, задумался, а затем произнес. «Но ведь в этом весь смысл, разве нет?» «Все гораздо сложнее. Я должна ограждать тебя, насколько это возможно, поэтому прости меня за то, что мне придется сделать». и потянулась к нему, и Эван в ужасе отшатнулся. Он знал, что она собиралась сделать. Кости его срастались быстро, но, пока они заживали, он не мог писать.